Глава 6 Розов, уже освоившийся в кресле начальника ОББ области и успевший получить майора, встретил меня как родного, особенно узнав, по какому я поводу. И его ребята оказались отзывчивые, понятливые, а главное — информированные и шустрые. Установить женщину, с которой под ручку гулял скрипач, оказалось несложно. Под описание подходила только одна Клара Стасько, тридцати годков от роду, Прибыла из Львова, происходит из семьи школьных учителей, образование незаконченное высшее, Львовский университет, филологический факультет. Работала в Луцке учительницей, но с конца прошлого года пристроилась в комендатуру, проживала в небольшой квартирке в мансарде старого купеческого дома, откуда открывался вид прямо на замок Любарта. Отличное местечко для Лёшки, первый этаж, вокруг частная застройка, дворы, Легко засечь наблюдение, затеряться и уйти. Так что скрипач подобрал себе даму с хорошим жильем. Подключили мы особистов, обслуживающих комендатуру. И выяснились интересные подробности. Дама одно время крутила шашни с заместителем коменданта, многодетным отцом семейства, с готовностью уронившего свой моральный облик к ногам львовской красавицы. Работа у нее канцелярская, непыльная, но при всем она имеет допуск к приказам, в том числе секретным и, следовательно, ко всей значимой служебной информации. А комендатура — это такое заведение, где при желании можно узнать много чего полезного для вражьего внимания, в том числе о планируемых войсковых операциях, о передвижении военных колонн. Розов вытащил из папки фотографию и бросил передо мной на стол. «Любуйся!» Да, у скрипача губа не дура, покачал я головой. С фотографии на меня взирала кокетливая, ухоженная дама с тонкими чертами лица. Даже на снимке видно, что глаза холодные, оценивающие и жесткие. Непростая куколка, ох, непростая. Знатная подстилка бандитская, оценил Розов. Теперь понятно, почему бандеровцы так точно били и так удачно уходили от нас при масштабных операциях. «Интересная картина гуашью получается, а, лейтенант?» «Что делать с ней будем?» — спросил я. «Брать?» «Это никогда не поздно, но надо быть мудрее. А мудрость — это та же хитрость, только высказанная умными словами». «И что нам та мудрость говорит?» «Что хитрее надо быть. Нам же скрипач нужен. А эта мадам вполне может закрыться в себя. Или сигнал при задержании какой подать. Знаешь же, как у них такое отработано». И тогда обрываем контакт, а сама она вряд ли много знает. Типичный объектовый агент для сбора развединформации. Тогда наблюдаем, — предложил я, — и ждем скрипача. Вот это уже теплее. Ну да, буркнул я. Набираюсь мудрости, значит, наружка. Наружное наблюдение — один из основных методов оперативной работы и один из самых рискованных, потому что если наблюдатель будет проявлен, то вся комбинация тут же летит в пропасть. Насчет дамы не знаю, а у скрипача фантастический нюх на опасность. В своих вояжах, по селам и деревням он всегда чудом избегал ловушек и уходил, когда уйти вообще было невозможно. Что если и сейчас что-то почует? Не бойся, правильно поняв мои сомнения, произнес Розов. У нас в наружке ребята тертые, и при малейшей угрозе расшифровки у них приказ объект бросать. С его доводами пришлось согласиться, и к прилип хвост. Заодно особисты осторожно подвели к ней своего человека, сотрудницу райвоенкомата. Как раз появился повод распределения выделенной комендатуре для гражданских служащих продовольственной помощи, которым занималась агентесса, что в голодные времена весьма актуально. В общем, предложила она Кларе чуть схитрить, чтобы что-то выгадать, На Украине обычное дело. Народ у нас ко всяким хитрушкам, чтобы что-то взять сверхположенного, весьма склонен. На этой почве дамы зацепились языками, поведали друг дружке о своей тяжелой женской судьбе и стали почти подружками. Похоже, Клара, пребывавшая в вечном нервном напряжении и подозрительности, как и любой шпион, нашла в лице сослуживицы человека, которому можно поплакаться. Расслабилась, вот только ничего ценного не сообщила. Зато утопила в словах, сетовала, что годы проходят, а счастье все не приходит и что она дама, цену себе знающая, а бы и на кого не клюющая. Но так хочется крепкого мужского плеча, чувств, любви. И вот вроде и есть такое плечо, но самого мужика нет. Он все время где-то в разъездах, приходит нечасто. Но он все же из редких птиц, за кого можно и вомут омут с головой. И она готова в омут. Но вот только плохо, что и в самом деле с таким до омута недалеко». А если задуматься, так в ей особенно и не хочется. Жизнь ныне опасна, Сегодня жив, завтра нет, а годы проходят, да и вообще. Ну а замкоменданта так, минутное увлечение и возможность пристроиться на теплое местечко. Больше этого козла безрогова к себе не подпустит. Твердое мужское плечо, скорее всего, под ним подразумевались достаточно узкие плечи скрипача. Вообще, при изучении многословных агентурных сообщений Возникало ощущение, что читаю сопливый французский романчик о суровой доле, выпавшей воздушной и нежной красавице, ищущей большую любовь. Агентесса аккуратно попыталась перевести разговоры на политику, сказала, что вот власти строгий порядок в республике наведут, тогда и у простой бабы появится шанс на счастье. Тут милое лицо Клары перекосило злая гримаса. «Порядок? Это ты про Кацапов?» Но быстро взяла себя в руки, заявив, что политика не ее дело, и лучше о мужиках говорить, те хоть понятны, в отличие от всей этой политики. Но на миг приоткрылся дремлющий вулкан. И очень похоже, что она не жертва обстоятельств и страстей, а идейная украинская националистка. Нарушка не сплоховала. Шел восьмой день моего бестолкового пребывания в Луцке. Ох, не привык я столько времени бездельничать в ожидании. И тут пошли добрые вести. «Засекли наши разведчики из наружки контакт-фигурантки. Да еще какой!» Он прямо в наглую к ней и заселился, сообщил, улыбаясь как ребенок, получивший конфетку майор Розов. «С чемоданом и тортом?» — хмыкнул я. «Ну, наверняка с гостинцами пришел», — заверил Розов. «Бандеровцы много денег и продовольственных карточек награбили. Есть чем поделиться с дамами сердца». «Теперь будем их брать», — в сладостном предвкушении улыбнулся я. — Ну что, скрипач, наконец-то встретимся. Интересно, вспомнишь ты меня, узнаешь в потертом жизнью волкодаве того щенка, который пять лет назад помогал прихлопнуть в бродичах вашу ауновскую ячейку? — Думаешь, стоит? — выжидательно посмотрел на меня майор. — А что с ними делать? Почетную грамоту с посыльным передать? — Чего ершишься? — хмыкнул Розов. — Нам сам скрипач, конечно, интересен, но вот только зверь и вся его шайка куда интереснее. Личность скрипача мы хорошо изучили. И, положа руку на сердце, этого психопата перевербовать вряд ли удастся. Он скорее себе пулю в лоб пустит или голову о стенку разобьет, чем клятому москалю поддастся. Редкостный фанатик. Кроме того, он может быть под контролем. Тогда что? Берем его, ниточка обрывается, зверь уходит еще дальше в леса, а потом снова наносит удар за ударом. И что вы предлагаете? Готовим концертную программу по заявке слушателей из отдела по борьбе с бандитизмом, и он обрисовал мне задумку. Может, получиться, согласился я, но очень много технических трудностей. Вся наша работа — сплошная техническая трудность, но ничего, работаем и даже чего-то достигаем. И сейчас отработаем звера, будет схвачен и расхреначен. Кстати, знаю у тебя к нему глубоко личное чувство. «И тут ты не опер, Ваня, а Д'Артаньян!» «Почему?» — удивился я. «У тебя же со звером дуэль!» «Нет, я загонщик, гоню бешеного зверя. Прямо в волчью яму. Хвалю твой порыв».